Его э оборотное вместо а куском листового железа колыхавшее его дикцию было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок, рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой подобный ему был полным поэтом, но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличие от игры в отдельное, он разом играл во все. В противность разыгрыванию ролей играл жизнью. Последняя, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, улавливалась с первого взгляда это и приковывало к нему и пугало Хотя всех людей на ходу и когда они стоят, видного весь рост, но то же обстоятельство при появлении Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным, причиной был не его рост а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явлении. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства. Редко когда, лишь в случаях особых потрясений, выходящего из мглы, не выбродивших намерений и не состоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, И в глубине за всем этим, как за приматою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манеру и держаться чудилось нечто, подобное решение, когда оно приведено в исполнение, и следствие его уже не подлежат отмене. Таким решением была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стало ему на все времена тематическим предписанием, воплощению которого он отдал всего себя без жалости и колебания.